Следующий день начался рано утром. Весь лагерь шумел и собирался. Девушки сонно перекусывали, а охранники собирали палатки и готовили кареты. Впереди нас ждал теперь только замок. А из разговоров я поняла, что прибудем мы туда ближе к вечеру. А значит, спать я буду уже в роскошных апартаментах. Путь я продолжила в карете императриц, куда я опять шла под недовольными взглядами множества девушек. Камила уже была там и весело общалась с Леной, показывая что-то в своем чудо-альбоме. Рада за нее. Наконец-то еще одна подруга. Я же весело общалась с Настей, и к нам присоединились мои мужчины, с интересом слушая про фанатиков, которые все никак не могут успокоиться. Я думала, войну вы выиграли. Откуда же они? Про героиня этого мира я уже наслышана. Сам Люк рассказал мне про похождения матери и ее подруг. И хоть местами это было и весело, но вот в финале настоящая битва насмерть. Понимаешь, Диана, мы с сестрами уничтожили портал в другом мире. Но где гарантия, что не было еще? Да и несмотря на то, что главных злодеев мы победили, остались приспешники, которые как-то научились управлять тварями. Или просто их разводят где-то. Устало сказала Настя, и я отлично ее понимала. Только война вроде выиграна, как твари опять лезут. «Ну, я думала, твари сами лезут, где попало. Или это не так?» «Непонятно. Местами они просто появляются, будто из ниоткуда. А это значит, или они пришли, или их не увидели, или их туда кто-то чудом сбросил. Безмозглое существо портал не откроет, а значит, это кто-то делает. Но зачем? А вот это верно. Интересно, а мои похитители причастны к этому?» Дальнейший путь мы просто болтали о мире. Девушки рассказывали, куда бы стоило отправиться в первую очередь, рассказали, где находятся роскошные магазины и озадачили меня одним вопросом – где наше трио будет жить? И правда, где? Смотрю на своих мужчин, которые словно ждут моего решения, а я не знаю. «Диана, ты можешь побыть у меня в гостях, а потом съездим к Тирону, посмотришь, где тебе понравится», – заботливо сказал Люк, беря меня за руку. «А если не понравится ни у кого, мы просто построим новый дом, где захочешь», заявил Тирон спокойно, беря за другую руку. «Хорошо, я б...» ответить не успела, так как чуть не налетела на Настю от резкого торможения. «Это что еще такое?» выглянула в окно, а там стража стоит наготове. Мечи в руках, у магов заклятия на руках начинают светиться. «Очень интересно, пойду гляну», довольно заявила императрица драконов, Выходя из кареты, следом выскочила Елена с моими мужьями. Но не сидеть же вдвоем, поэтому и мы с Камилой быстро покинули повозку. Наша небольшая процессия шла быстро, а охранники почтительно расступались перед девушками. Остановились мы, когда дошли до нашего капитана, который готовил всю охрану к бою с тварями. Больше сотни страшных и уродливых зверей, или неизвестно кого, толпились прямо на дороге. Они словно ждали нас! Прошептала, но меня все услышали. «Не похоже на совпадение», — подтвердил Тирон, призывая свои клинки. «Он что, биться будет?» «Их больше, чем обычно, и стоят так, словно ждут команды», — задумчиво сказала Лена, рассматривая уродцев. «Сотни больше, сотни меньше, пофиг, они мои», — радостно заявила Настя, одним движением отцепляя юбки. «А платье-то у нее трансформер. Бац, и из роскошного платья выходит блузка и кожаные штаны. Надо бы и себе такое купить. Не будь жадиной, мне тоже скучно во дворце. Давай напополам, заявляет Лена, делает то же самое со своим платьем. Да они наготове в любой момент. У меня семейные проблемы, так что 70 на 30, вставляет Настя, разминая плечи. Это вообще нормально, делить вот так противника? Да я и одного не захотела бы, не то что сотню. «Это твои проблемы, а мне скучно. Так что кто успел, тот успел», — хитро сказала Лена и ринулась в бой под мой удивленный взгляд. «Вредина! Опять облапошила!» — простонала Настя и побежала следом. «И почему только они идут в бой? Почему охрана стоит? Вы почему здесь стоите? Помогите им!» — прокричала охранникам, которые посмотрели на меня как на дуру. «Цветочек, не волнуйся!» «Тетя у меня очень сильная, сейчас сама увидишь. Да и это для них развлечение, так что не бойся и смотри», — довольно сообщил Люк, подходя ближе и беря за руку. «Ставлю на три минуты», — выдал Тирон, глядя, как одна императрица вспыхнула, как пламя, а другая пустила в дело огромные сосульки. «Я ставлю на две, уж сильно они засиделись дома, и сейчас с радостью разомнуться. согласился Люк на пари. «Как вы вообще можете спорить? Они ведь могут умереть!» В недоумении спрашиваю их и получаю два снисходительных взгляда. «Это кого еще спасать надо, цветочек?» Посмотрела на поле боя и поняла, что точно не девушек, так как твари, как могли, улепетывали от них, но странный барьер, который накрыл поле боя, им просто не позволял этого, и теперь они от безысходности бились об него». А я смотрела на двух богиней льда и огня, которые были как восхитительно прекрасны, так и страшны. Хорошо, что мы подруги, а не враги. Огненные струи палили вокруг, а за ними шли снежинки, которые в считанные секунды превращали тварей в глыбы льда. Я была настолько поражена, что чуть не упала в обморок, когда эти две богини выпустили шикарные белые крылья и воспарили в небо. Откуда? Они же люди, как и я. Или я все же что-то пропустила? Бой длился две минуты, но мне показалось целую вечность, так как смотреть на то, как все полыхает и тут же замерзает, можно бесконечно. «Я победил!» — довольно сообщил Люк, смотря, как к нам уже идут довольные девушки. Неподражаемо. «Мы размялись и расчистили дорогу. Теперь можно и в путь», — довольно сообщила Настя нашему капитану. «Премного благодарен за помощь» ответил он, кланяясь. «Хорошо, что света не было», сказала Лена, подходя ближе. «Почему? Ей тоже хотелось бы повеселиться?» спросила, смотря на кучки пепла впереди. «Да нет, она бы нам вообще никого тронуть не дала, пока не выберет себе очередного питомца. Она тащится от таких милашек», объяснила Анастасия, и я убедилась, что девушки точно созданы для этого мира. Править, воевать и так развлекаться только они могут. «Думаю, случай с питомцами еще представится. Нас не случайно, почти перед дворцом ловят. Это больше похоже на шаг отчаяния», поделился мыслями Тирон, помогая залезть мне в карету. «Боюсь, ты прав, мой друг. И да, Диана, будь осторожна. Мы еще постараемся выяснить, пытались ли напасть на всех невест или только на тебя. Ведь наниматель в гостинице мог быть и от королевской семьи», произнесла Лена, и у меня от неприятного чувства мурашки по телу забегали. «Отлично. Мы едем в логово, где меня хотят убить. Чем не приключение?»